«По ту сторону дома» или «Карл I Стюарт». Вы ведь, наверное, помните, что действие романа «Дюма «Три мушкетера» начинается как раз в 1625 году, когда умер Яков I и на престол взошел его младший сын Карл Стюарт. Фабулу романа все знают, но она показана со стороны Франции. А вот что же происходило в это время в Англии? Действительно ли у Бекингема были отношения с Анной Австрийской, королевой Франции? Действительно ли кардинал Ришелье плел внешнеполитические интриги? Правда ли, что Бекингема заколол ножом фанатик-протестант? И что такое осада Лара Шелли? А если вспомнить роман 20 лет спустя, действие которого происходит значительной частью именно в Англии, то вопросов станет еще больше. Что ж, ответы мы сейчас и узнаем. Итак, в возрасте 24 лет Карл Стюарт был провозглашен монархом, хотя церемония коронации состоялась почти через год. Но это ни на что не влияло. Молодой король приступил к делам, через месяц заключил по доверенности брак с французской принцессой Генриеттой и отправил Бекингема в Париж, чтобы тот сопроводил новобрачную к законному супругу в Англию. Бекингем как был главным советником короля, так и оставался. Только король уже был другой. Герцог проводил с Карлом все дни и спал в комнате рядом с королевской спальней. «Нет-нет, боже упаси, я ни на что не намекаю. Пока». Во Франции Бекингем тоже провалился. Он-то рассчитывал склонить Людовика XIII к проявлению лояльности по отношению к французам Гугенотам. Такой же лояльности, какую теперь в Англии проявляли к католикам. Не вышло. Хотел уговорить французского короля вступить в открытую войну с Испанией. Тоже не получилось. Не понравился Людовику наш бравый, красивенький герцог. Уж больно надменно себя вел. Зато флирт с королевой Анной Австрийской очень даже получился. Да такой, что все заметили. Может, как раз именно из-за этого Бекингем королю и не пришелся по сердцу. Генриетту привезли в Англию. В свои пятнадцать лет она была остроумной и находчивой девушкой, за словом в карман не лезла, умела одним взглядом заставить всех придворных выйти вон. Истинная принцесса. Но принцесса, воспитанная при французском куртуазном дворе, среди веселья, музыки и танцев. Карл же был серьезным и сдержанным, ему куда больше по нраву была благопристойность, строгость и церемонность испанского двора которыми он сильно впечатлился за полгода, проведенные в Испании. Распущенность и разврат царившие при папаше, короле Якове, претили Карлу. Вообще-то, брак с французской принцессой вызвал много толков у англичан. Католики, понятное дело, предпочли бы королеву-испанку, поскольку католичка-француженка это как-то не очень надежно с точки зрения чистоты вероисповедания. Протестанты же, само собой, видели в Генриетте именно и только католичку, что не могло их радовать. Но Карл никаким предостережением не внял. В нем самом столько кровей намешано. Папа шотландец, мама датчанка, бабуля казненная Мария Стюарт, наполовину француженка, на четверть англичанка. Новый король хотел на собственном примере показать возможность и необходимость национальной и религиозной терпимости. И снова получилась засада с парламентом. Прежний-то парламент, с которым покойный Яков поссорился, требовал войны с Испанией, и теперь Карл очень рассчитывал, что парламентарии ее поддержат. Он ведь воевать собрался, значит, все будут довольны. Но молодой король не учел, а может и не знал вовсе, что со смертью короля прекращаются и полномочия парламента, и нужно формировать новый. А новый парламент как раз захотел, чтобы король в первую очередь разобрался с внутренними делами. «Карл им, дайте денег. Хочу со Священной Римской империей воевать и богемию сестрички-изгнаницы вернуть». А парламент ему в ответ. «Ты сначала у себя дома порядок наведи. И первым делом отмени договоренности с французами насчет католиков. Нечего им поблажки давать. К ногтю их прижимать надо, а не вольницу разводить». Король попытался объяснить, что женился на католической принцессе и должен как-то соответствовать, и снова попросил денег. Парламент возразил, мол, просто так денег не даём. Покажите бизнес-план, обрисуйте стратегию. А то вон мы Бекингему денег дали на военный поход, а он всё профукал, компанию проиграл, деньги спустил на ветер. Зачем же мы будем выделять средства некомпетентным военачальникам? Ведь дать денег означает ввести новые налоги или увеличить уже существующие. Больше парламенту взять денег неоткуда. У него же своего кармана нет. Деньги берутся из государственной казны, а в казне они появляются только от налогов. Ради правого дела и усиления мощи государства – да, можно. Ради непросчитанных авантюр или пошлых увеселений – нет уж, увольте. Карл совершенно искренне недоумевал, почему дерзкий парламент не исполняет его пожелания. Он же только для того и существует, чтобы идти навстречу требованиям монарха. Что такое парламентская оппозиция и как с ней управляться, молодой король не имел ни малейшего представления. Если совсем коротко, то во взаимоотношениях монарха и парламента существовали два камня преткновения налоги и религии. Эти камни возникли еще при Якове I, который искренне считал, что имеет право требовать денег на собственное излишество и пытался удержать баланс между католиками и протестантами, когда парламент требовал отстаивать интересы протестантов и ущемлять католиков. При Карле I камни стали крепнуть, разрастаться и превращаться в скалы, о которой мог разбиться любой корабль, даже самый оснащенный и мощный. Очередной военный демарш Бекингем снова провалил. Испанский Кадис одолеть не смог. К тому же его маман и ее новый муж, отчим герцога, приняли католичество. Нашелся свидетель, бывший английский посланник в Испании, который своими глазами видел и своими ушами слышал, как Бекингем клялся испанскому королю, что принц Карл перейдет в католическую веру. Понятно теперь, на кого обратили свой гнев и народ, и парламент. Причем обратили более чем серьезно. Парламент начал готовить импичмент герцогу. Бекингем только посмеивался, уверен был, что кругом зависимый от него король никогда не отдаст на растерзание своего первого зама. Но ну и оказался прав. Карл взбесился. Парламент ему «Отстрани бекингем от общественной жизни, убери его с глаз долой». А король в ответ «Дайте денег, а не то хуже будет». В итоге Карл снова распустил парламент. Милого друга герцога сохранил, зато оппозицию спровоцировал. Ну не болван ли? С королевой Генриеттой тоже не все гладко шло. Ей хотелось веселья и танцев, чему она и предавалась с упоением в окружении своих французских придворных и слуг. А общество мужа избегала Однажды Карл за ней послала она не явилась, и прислала ответ, мол, не могу, зубы сильно болят. Тогда он не поленился, сам пошёл к ней. А там танцы, пляски, смех и всё такое. В общем, с точки зрения короля, чистое непотребство. Но он и не стерпел. Вечеринку прекратил, а королеве велел всю эту шатью-братью отправить домой, во Францию. Королева сопротивлялась, ее французский двор — тоже. В конце концов, пришлось выдворять его из Англии под конвоем. Понятное дело, что обиделась не только королева Генриетта. Обиделся и ее братишка, король Людовик XIII. Отношения двух стран снова начали накаляться, а тут Бекингем вылез с очередной инициативой. там во франции гугеноты протестант то есть, поднимаются против короля-католика. Давайте поможем братьям по вере и начнем войну с Людовиком. Вот можно подумать, ему мало было проблем с Испанией. Но Карл I повелся на эту авантюру, и в июне 1627 года английский флот отправился в плавание. На Атлантическом побережье Франции стоял порт Ла-Рошель. Гугеноты там взяли управление в свои руки, захватили власть и начали борьбу с Людовиком XIII за свободу вероисповедания. Вот им на помощь кинул английский король свои войска. Сначала были сражения, потом осада города войсками Бекингема, потом блокада, голод, смерти. Но страдали не только жители, запертые в Ларошеле, точно так же страдали и солдаты, которым было нечего есть и которые болели, оставаясь без медицинской помощи. Бэкингем просил денег, все всеглазонький проглядел, высматривая, не идет ли подмога, не плывут ли им в поддержку корабли из Англии. А они не приплыли. И подмоги никакой не было. Англичанам пришлось снять осаду и отступить. Очередная военная игрушка честолюбивого герцога сломалась. Нет, Бэкингем не был трусом. Он воевал отважно, самоотверженно, но глупо. Не умел планировать, не учитывал детали. А дьявол, как известно, кроется именно в них. И снова король его не только простил, но даже заявил, что виноват вовсе не герцог. Виноваты те, кто остался в Англии. Карл решил, что дело с Ларошелью нужно довести до конца. Снова собрал парламент и начал требовать денег. Тут уж он в победе не сомневался. Не на увеселение же просит, а на святое дело поддержки братьев-гугенотов. Но не тут-то было. Парламент опять вцепился в Бекингема и стал требовать его полного отстранения от государственных дел. Начался новый виток противостояния, закончившийся, как обычно. Король прервал работу парламента. Никаких других способов он не знал. Не умел договариваться совершенно. Пёр на пролом. «Ладно, с парламентом он накосячил, дальше некуда. Но, может, хоть с лорошелью что-нибудь выгорит. Все-таки честь короля и Бекингема изрядно пострадала. И надо бы как-то подремонтировать репутацию». Англичане-то оттуда убрались, а вот французы остались. Войска короля-католика по-прежнему держали в осаде город, захваченный гугенотами. Англия начала подготовку, снарядила флот. Накануне отплытия, 23 августа 1628 года, герцог Бекингем завтракал в доме одного из капитанов в Портсмуте. Там было немало народу. Военные, помощники всякие, депутации от Лара Шелли. Короче, толпа. Во время этой тусовки некий человек подскочил к Бекингему и заколол его ножом. Герцог сумел вытащить нож из раны, а зря нельзя так делать и даже попытался задержать нападавшего, но упал и умер. Убийцу звали Джон Фельтон. Он и не пытался скрыться, стоял на месте и сразу объявил, что это сделал он. Фельтон был участником первого похода на Ларошель, воевал отважно, но когда попросил у Бекингема, командовавшего войсками, повышение, тот отказал в грубой оскорбительной форме. Более того, жалования за ту экспедицию Фельтон тоже не получил. На прямой вопрос Фельтона, как ему жить дальше, Бекингем якобы ответил что-то вроде «нет денег на жизнь, пойди и повесься». Намерение убить герцога созрело не сразу. Фельтон долго думал, почитывая разную литературку, в том числе и многочисленные памфлеты, в которых Бекингема называли источником всех бед Англии, а его мамашу, перешедшую в католичество, даже обвиняли в том, что она отравила предыдущего короля, Якова Первого. «Да-да». И такие подозрения ходили в народе. Надо полагать, ходили небезосновательно, и некоторые историки их уверенно разделяют. Фельтона судили, приговорили и, конечно же, казнили. Ну а как иначе-то? После гибели Бекингема дела у короля стали вроде налаживаться. Он управлял единолично и вполне справлялся. Даже отношения с женой стали хорошими. Настолько хорошими что аж дети пошли один за другим. Нет, я продолжаю ни на что не намекать, но согласитесь, как-то немного странно, что пока герцог был жив, отношения между королем и его супругой были отчужденными и натянутыми. Ни тебе беременности, ни детей, ни взаимопонимания. А стоило Бекингему убраться со сцены, и все сразу сделалось. Впрочем, это, может, только я такая деликатная... Другие авторы высказываются об этой ситуации куда более определенно. Однако отсутствие Бекингема никак не помогало наладить взаимодействие с парламентом. Конфликт все углублялся, Карл начал прибегать к арестам наиболее активных сторонников оппозиции в парламенте, потом и вовсе прекратил деятельность парламента и в течение 11 лет правил страной единолично. Как-то абсолютная монархия была ближе его шотландскому сердцу, Понятнее и проще. Первый ребёнок Карла и Генриетты родился мёртвым или умер вскоре после рождения. А в 1630 году на свет появился первый выживший сынок. Ну, разумеется, назвали Карлом. Бедновато там у них было с фантазией. Мальчик на диво крупненький, и здоровенький, он уже в четыре месяца выглядел годовалым. Господь благословил правление Карла, династия продолжится. Ура! В течение последующих четырнадцати лет королева Генриетта рожала еще семь раз. Двое малышей умерли в младенчестве, но пятеро благополучно дожили до взрослого возраста. Итого, считая Карла, три мальчика и три девочки. Политическая ситуация в стране складывалась таким образом, что Карлу пришлось вновь обратиться к такому инструменту, как парламент. Провели выборы, и в 1640 году новый парламент приступил к работе. Нужно было срочно порешать насущные вопросы, возникшие в ходе в очередной раз развязанной войны с Шотландией. Но и с этим созывом королю не удалось договориться быстро и легко. Был и еще один нюанс. Среди избранных депутатов оказался неприметный, небогатый дворянин по имени Оливер Кромвель. Плохо одетый, с неприятным голосом и не выдающейся внешностью, он говорил страстно и убежденно. Запомним его. Теперь отношения Карла I и английского парламента можно было называть не конфликтом, а открытой войной. Сперва воевали при помощи слов и документов, аргументов и требований, репрессий и неповиновения. Потом взялись за оружие. Армию парламента возглавил тот самый Оливер Кромвель. Высокий и хорошо сложенный, он был весьма некрасив, с чрезвычайно длинным носом и лицом, покрытым не то прыщами, не то бородавками. Его охарактеризовали как сильного духом, осторожного и поразительно прозорливого человека. Кромвель происходил из среднего класса, был очень религиозен, и в какой-то момент, в какой именно не установлено точно, ему показалось, что у него есть божественное предназначение, но в чем оно состоит, пока неизвестно, нужно ждать знака. Вообще, Оливер в юные годы был нервозен, депрессивен и обращался за помощью к лондонскому психиатру. Но эти особенности личности не помешали ему умело работать в парламенте и хорошо разбираться в людях. Закончилась история трагически. Кромвель сделал все возможное, чтобы договориться с королем мирно. Однако Карл, не умеющий, как мы уже знаем, договариваться и идти на компромиссы, все время увиливал и изворачивался. Монарх оказался сначала в одном замке, потом в другом, в третьем, разумеется, под охраной в конце концов бесперспективность переговоров стала для парламента и кромвеля очевидной и была назначена дата суда над королем карл все никак не мог понять как это так обвинять короля в измене кому самому себе собственной власти когда на суде зачитали обвинение, он даже рассмеялся настолько нелепо ему казалась вся ситуация король не понимал Что отныне слово измена означает выступление против суверенной власти народа и парламента. Отныне термин королевство обозначает уже только форму, а вовсе не содержание. Содержание же государство. Смертный приговор огласили. И 30 января 1649 года королю Карлу I Стюарту отрубили голову. Если верить Дюма, то в этот момент наши постаревшие мушкетёры, подготовившие, но не успевшие осуществить спасение Карла, сидели под эшафотом, и кровь, хлынувшая из раны, просачивалась сквозь щели между досками и капала на лицо Атоса. Помните? Remember. Так называлась та глава романа «Двадцать лет спустя». Карл Первый Стюарт Годы жизни – 1600-1649. Годы правления – 1625-1649. Преемник – Оливер Кромвель, лорд-протектор.